Глава 313. Принцесса все делает по-своему. По возвращению внутрь мы увидели, что Кусама и Агиварас снова связаны лицом друг к другу. То, что их постоянно связывают друг с другом, начинает несколько настораживать. В прошлый раз, когда я проходила мимо, Агивара стоял на коленях. Но почему их с Кусамой снова связали? Так, просто проигнорируем это. Идущая впереди меня вампирчик также проигнорировала их. Вампирчик вернулась к своему стулу, где она до этого сидела, но вместо того, чтобы сесть, она застыла на месте со скрещенными на груди руками. Правда, похоже, находится, чтобы я села, хоть и молчит об этом, поэтому я уселась на стул. Итак, пора уже продолжать. Все на месте? Если кого-то не хватает, прошу позовите их. Вампирчик хлопнула в ладоши и громко, так чтобы все находящие в комнате ее услышали, сказала эти слова. Хоть она и говорит громким голосом, Но как-то неудивительно, она умудряется при этом сохранять королевское достоинство. Хм. И когда она успела стать такой властной и уверенной? Услышав голос вампирчика, реинкарнировавшие, которые до этого общались друг с другом, замолчали. Затем Куду поднялась со стула и направилась на второй этаж. Ямада и остальные еще не вернулись, поэтому она, похоже, отправилась позвать их. Совершенно уверенная в этом вампирчик все еще стоит на месте со скрещёнными руками. Вратх смотрит на происходящее с удивлённым насмешливым выражением на лице. Ага, я полностью понимаю его состояние. До этого момента вампирчик всегда плыла по течению. Кроме того, обычно, когда вампирчик начинает чем-то заниматься, то ничем хорошим это не заканчивается. Вратх вопросительно взглянул на меня, но я и сама не знаю, что мне ему сказать. Через какое-то время к вернулась, приведя группу Ямады и остальных. Каждый из них занял свой стул. Что же, продолжим. Возможно, из-за того, что роль председателя собрания на себя взяла вампирчик, атмосфера несколько поменялась. В отличие от очень напряжённой атмосферы, которая была ранее, когда я была не уверена, что произойдёт дальше, и постоянно испытывала беспокойство от наличия большого количества малознакомых людей вокруг, сейчас аура вампирчика просто подавляла своей мощью. Хм. Такое ощущение, что ко мне относятся хуже, чем к ней? Непостижимо. Начну с простого. Вы должны понимать, что мы спасли вас от смерти, и в данный момент именно мы решаем жить вам дальше или умереть. Чу, она с самого начала взяла очень резкий старт. Подожди минутку. Заткнуться и молчать. Ямада вскочил, собираясь встать на защиту окружающих, но вампирчик его заткнуло, Причем в физическом смысле. О! Думаешь, что из всех присутствующих единственный, кто понял, что только что произошло? Были мы с Фратхом. Даже Оушима и Тагава, у которых среди реинкарнировавших больше всего боевого опыта, вряд ли что-то смогли увидеть. Вампирчик сделала следующее: она просто подбежала к Емаде и ударив его по ногам, заставила его упасть обратно. Вопрос был только в том, на какой скорости и с какой силой всё это было проделано, и они были просто нереальными. Ямада рухнул на свой стул. Похоже, она всё-таки сдерживала себя, поскольку ноги у него вроде не сломаны. Если бы она не сдерживалась, то там одними сломанными ногами отделаться было бы сложно. Скорее всего, ее удар просто оторвал бы ему нижнюю часть тела. Мы вам все это рассказываем по доброте душевной или скорее из вежливости. Это вы понимаете? Мы вам помогаем. Стоя перед упавшим емадой, который стонет от боли, вампирчик акцентирует свои слова, как будто объясняя что-то маленькому ребенку. Проще говоря, ваше спасение было всего лишь побочным эффектом уничтожения деревни эльфов. Мы бы могли вас просто бросить там, ничего не объясняя, но подобрать и душевный и в память о том, что было в прошлой жизни, мы решили вам все объяснить. Не кажется ли вам, что мы сама доброта? Не думаю, что добрый человек будет ни с того, ни сего сбивать с ног другого. Или стоило начать с того, что добрый человек не будет начинать диалог с заявления о том, что он будет решать, кому жить, а кому умереть. Это больше похоже на угрозу. Эй, Врат, ты также помолчи. В том, что все пошло именно так, Есть и твоя вина, поэтому прошу тебя не лезь и не усложняй всё ещё больше. Хорошо? Приняв её слова к сведению, Вратл замолчал, хотя и сложно воспринимать такие слова от того, кто только что всех поставил на уши. Вы думаете, что у вас есть какие-то права? Ничего подобного. В данный момент вы пленники, захваченные во время военных действий. Кроме того, вы бродяги, у которых даже своего дома нет. Поэтому то будете вы дальше жить или умрёте, зависит от того, какое у нас будет настроение. Это понятно? В отличие от лица вампирчика, на котором блуждает улыбка, выражение лиц у реинкарнировавших помрачнело. Раньше всё больше напоминало классное собрание, но когда им сообщили о том, что кто-то за них будет решать, кому жить, а кому умереть, они, похоже, начали понимать, в какой опасной ситуации они оказались. Ага, хотя метод, которым до них доведена данная информация, был слишком жёстким. Настроение у всех в комнате явно ниже уровня плинтуса. Разве можно так? Да заткнись ты уже. Ямада снова собирался что-то сказать, но вампирчик тут же впечатал свой кулак ему в лицо. Прекрати. Хватит меня прерывать. Когда Оушима бросилась к ней, чтобы её остановить, вампирчик леснул ладонью по её лицу, сбив её на пол. Как ты можешь бить девушку по лицу? Правда, тут ещё вопрос, считает ли Оушима девушку или нет. Ладно, неважно. Если кому-то не интересно то, что мы говорим, то прошу на выход. Мы не обязаны вам всё разжевывать и объяснять. Если слушать не хотите, то вас здесь никто не держит. Если хотите узнать, что вам хотят сказать, то слушайте это молча. Тратить время на пустые разговоры нет смысла. В комнате стало тихо, как в могиле. Ямада молча направился к Оушиме, и единственное, что он сделал, это наложил на нее лечебную магию. Похоже, они даже дышать стали через раз. Вот и отлично. Слушать все молча, вопросов не задавать. После того, как дослушаете до конца, я позволю вам задать свои вопросы. До этого момента все молчать. Понятно. Никто не попытался возразить вампирчику. Да, она тут настоящий террор устроила. Понятно, что объяснять всё так будет много проще, но ведь в этом случае мнение о нас сложится весьма негативное. И как всё так повернулось-то? Ну и ладно. Я умываю руки.